Они всячески стремились привлечь на свою сторону подростков, чтобы под своим попечительством создать скаутские отряды националистического толка. И вот цииро-ционовцы пригласили еврейских ребят на торжественный сбор в честь создания первого скаутского отряда. Тогда поали-ционовцы немедленно назначили свой сбор. На тот же день и час весь той же самой оркестровой беседки на городском бульваре сами не пойдём и уговорим ребят из других дворов тоже не ходить на скауцкий сбор. Поспешили мы уверить Гришу Каца. К нашему удивлению, мы услышали в ответ: "Нет, вам надо послушать сионистских агитаторов. Тогда сами увидите, Правду я вам говорю про них. Или нет? Когда только ребята столпились у оркестровой беседки, я нас строго-настрого предупредили: если заметите, что нас слышит не дай бог не еврей, сразу же крикните. Пусть он даже близко не подходит. Можете себе представить, как после этого предупреждения утешенно забились сердца ребят с нашего двора. Ведь мы привели сюда украинского парнишку Костика Березовского. Прослышав, что всем, кто придёт на бульвар, дадут подарок, мы уговорили Костика пойти с нами. Недавно умер от сыпняка его отец, и Костик больше других нуждался в подарке. На бульваре многие еврейские ребята с других улиц узнали украинского мальчика. Но Никто не раскрыл организаторам сбора нашей тайны. И вот начался торжественный сбор. Он, правда, сразу же превратился в крикливый спор. Лидеры обеих группировок запальчиво обрывали один другого, извичительно намекали на какие-то махинации с денежными пожертвованиями, обвиняли с колкостями, а порой и нецензурными ругательствами. Подогреваемые криками и вспыхками, приверженцы лидеров то и дело затевали потасовку. Драки могли сорвать сборж. Испугавшись этого, взрослые кое-как уняли драчунов. И самый главный ЦИ Рационовец торжественно провозгласил, что мы обязаны на всю жизнь запомнить этот происходящий в 6579-м по священному летоисчислению году сбор. И хотя собрались мы на чужой для нас земле, тут же подхватил Пуалей Ционовец, вы, еврейские дети, здесь наконец услышите праведное слово о священной земле предков. Не дав нам опомниться оба оратора, Только несколько минут тому назад взгливо нападавшие друг на друга стали неожиданно для нас выкрикивать одни и те же лозунги. Да, дословно одни и те же. Перебивая один другого, они усердно старались внушить юным слушателям, что Петлюровская диригория, Деникинцы и даже наступавшие на Украину белопольские оккупанты Ближе и дороже евреям нежели безбожники, большевики. Днепропетровцев и петлюровцев ещё можно детской понять. Они стоят на национальных позициях, а для большевиков, подумайте только, национальность никакого значения не имеет. Они смеют приравнивать еврея-доктора с высшим образованием неграмотному мужику из Пятничан. Отсюда вытекала воинственная директива. Если гражданская война заставит еврейских юношей взять в руки винтовки, то нацелить их нужно только на тех, для кого нет никакой разницы между людьми различных национальностей. И циры ционовец, и поалей ционовец, Патетически ссылались на самого же Батинского, когда объясняли ребятам, почему сионисты, с очклениям необходимом, войди в самостийное правительство гетмана Скоропадского, а затем Петлюры. Сказано это было не просто.